Часть 11. Приливы ушедших веков Жизнь усопших подходит к концу лишь тогда, когда о них забывают. Лишь память о жизни, передаваемая из одного века в другой, есть единственный истинный источник бессмертия. Да пусть вовек не иссякнется источник живительный и для тебя самого. Из прелюдии к историям потерянных героев. Глава 51. В полном отчаянии, сколотевшимся сердцем Грейлин метался от одного борта ялика к другому, всматриваясь в темные воды. Но там не было никаких признаков Никс или Даала. Образ дочери Морайны, которую утаскивают с лодки, опутав цепкими щупальцами, опалил его разум. Хотя это было всего пару вдохов назад, он знал, что должен что-то сделать. Грейлин вытащил свой меч, приготовившись нырнуть в море, утонуть, если придется. Однажды я уже потерял ее в болотах мира. Я не потеряю ее еще раз. «Кто-то движется сюда», — предостерегла Шея с кормы. Грейлин еще ниже склонился над волнами, пытаясь понять, что так насторожило бронзовую женщину. «Не оттуда», — Шея указала на далекое сияние кефты. Он ничего не видел до тех пор, пока сквозь туман не забрежил более близкий отблеск пламени. Над водой зловещим эхом разносились голоса, зовущие их, И хотя слова были произнесены на пантеанском, в них естественно звучали угроза и гнев. Из тумана медленно проступили очертания баржи рифового фаррера, освещенной факелами. По бокам от нее двигались лодки поменьше. Они нашли нас. Как-то прознали, что мы здесь. Грейлин знал про указ, запрещающий тревожить сыновидцев. Даже просто находиться в этих водах было достаточно опасно, но любая попытка добраться до Ашкапиров внизу, каралась смертью. Рыцарь придвинулся к шее. «Прыгай за борт, уходи на глубину, попробуй найти их». Шея никак не подтвердила, что услышала этот приказ. Просто перешагнула через борт и провалилась вниз, исчезнув в темных глубинах, словно бронзовый якорь. Грелин надеялся, что она сможет осмотреть морское дно и каким-то образом найти и освободить Дала, Но будет ли этого достаточно? Наблюдая за приближающейся сквозь туман баржей, Грейлин поймал себя на том, что затаил дыхание. Как долго Никс сумеет делать то же самое? Вскоре ему пришлось хватать воздух ртом, получив ответ, и все же он отказывался терять надежду. Когда баржа поравнялась с ним, другие лодки разошлись по сторонам, обыскивая море в тумане. Супруга рифового фарера, Улария, перешла на нос баржи и нависла над Грейлином. Ее изумрудные глаза горели яростным огнем. Позади нее стоялись десяток мужчин в кожаных доспехах, угрожающие нацелив на рыцаря три зубцы с серебряными наконечниками. Грейлин понял, что все еще держит меч в руке и быстро вложил его в ножны, лихорадочно пытаясь придумать какое-то объяснение тому, почему он один в этих водах и ухватился за первое, что имело хоть какой-то смысл. «Почему ты мешаешь моим молитвам?» Запинаясь, выпалил он безмолвно, добавляя настоящую мольбу к богам, только бы у Ларии не стало свидетелем того, как шея прыгнула за борт. Женщина нахмурилась, и ее прищуренный взгляд скользнул по воде. «А где остальные?» «В каком то смысле где? Я оставил всех в кефте». Грелли наконец позволил своей панике прорваться наружу. «С ними что-то случилось?» «Твои люди были замечены со скал над кефтой, на борту ялика, движущегося в этом направлении». У Ларии оглянулась на зарево города. Я приказала своей личной охране прочесать поминальную территорию. Никого из твоих спутников найти не удалось. Рыцарь покачал головой. Я не могу этого объяснить. Наверное, они искали какое-нибудь тихое место для отдыха. Это был долгий день. После стольких смертей я пришел сюда, чтобы немного поразмыслить в одиночестве. Это место показалось мне намоленным и священным. — Тебе нельзя здесь находиться, — предостерегающе произнесла Улария. — Это наше священное море. Грейлин глубоко вздохнул, стараясь не смотреть на окружающие их воды. Сердце у него по-прежнему билось где-то в горле. Он вспомнил объяснение Мерека, что супруга Рифового Фаррера была одной из трех несианок, обладающих даром сохранять историю приюта и живущего здесь народа. Говорили, что этот талант был дарован первой из сестер, общавшейся с основицами. Неудивительно, что она так взбешена этим вторжением». «Я не хотел проявить неуважение», — взмолился он. «Я здесь лишь ради тихих размышлений и молитвы». Это ее вроде как немного успокоило. Грейлин не мог удержаться от того, чтобы искоса не поглядывать на волны вокруг. Он молился, чтобы Никс была жива и невредима, но при этом желал, чтобы она оставалась внизу. За проникновение в эти глубины ее ждала столь же верная смерти наверху, что и от удушья внизу. «С вашего позволения», — продолжал он, — «я хотел бы побыть здесь еще немного. Я еще не закончил просить богов отпустить мне грехи». «Меня не волнуют твои наорские суеверия», — ядовито процедила Уларя. «Ты вернешься с нами», — она махнула своим людям. Те быстро привязали его ялек и двух оркса к барже и заставили Грейлина подняться на борт, нацелив на него острые гарпуны. Не имея возможности и дальше что-то доказывать, Грейлин мог лишь наблюдать, как баржа разворачивается, увлекая за собой другие лодки. Когда они отплывали в Кефту, он смотрел за корму на тихие волны, вопреки всему не оставляя надежды. «Пожалуйста, оставайся в живых, Никс».